Глава 14. Свидание. «Сейчас сударыня предстанет вашим взором и просит вас почтить хоть кратким разговором». Мольер. Тортью. Действие третье, явление второе. Мержи опять приехал к брату. Он сделал благодарственный визит королеве-матери и снова появился при дворе. Придя в Лувр, он заметил, что до некоторой степени унаследовал славу Каменжа, Люди, которых он знал только в лицо, почтительно кланялись ему, как близкие знакомые. Мужчины, говоря с ним, плохо скрывали зависть под внешностью предупредительной вежливости. Адамы наводили на него лорнеты и делали ему авансы, так как репутация опасного дуэлиста в те времена была самым верным способом тронуть их сердца. 3 четыре человека, убитые на поединке, могли заменить красоту, богатство и ум. Одним словом, когда герой наш появился в Луварской галереи, он услышал, как вокруг поднялся шепот. «Вот молодой Мержи, убивший Каменжа! Как он молод, как стройен! Он очень хорош с виду! Как браво у него закручен ус! Известно ли, кто его возлюбленная?» Но Мержи тщательно старался разыскать в толпе голубые глаза и черные брови госпожи Детюржи. Он даже сделал ей визит, Но ему сообщили, что вскоре после смерти Каменжа она уехала в одно из своих поместий, отстоявшее на 20 лье от Парижа. Если верить злым языкам, скорбь, причинённая ей смертью ухаживавшего за ней человека, заставила её искать уединение, где бы без помехи она могла предаваться дурному настроению. Однажды утром, когда капитан в ожидании завтрака лежал на диване и читал при ужасную жизнь», Пантагрюэля, брат его под надзором сеньора Уберто Виннибелло брал урок на гитаре, лакей доложил Бернару, что в нижней зале его дожидается какая-то старая женщина, опрятно одетая, которая с таинственным видом добивается разговора с ним. Он сейчас же сошел вниз и получил из высохших рук какой-то старухи, которая не была ни Мартой, ни Камиллой, письмо, распространявшее сладкий запах. Оно было перевязано золотой ниткой и запечатано широкой печатью из зелёного воска, на которой вместо герба изображён был только амур, приложивший палец к губам, и стоял кастильский девиз «калат». В переводе с испанского «молчите». Он распечатал его и увидел всего лишь одну строчку по-испански, которую на силу понял. «Esta noche una dama espera a.v.m». «С испанского «Сегодня вечером вас ждёт одна дама».» «От кого это письмо?» — спросил он у старухи. «От дамы?» «Как её зовут?» «Не знаю. По её словам она испанка». «Почему она меня знает?» «Славу о ваших подвигах храбрости и любви и вините в этом деле», — произнесла она хвастливо. «Но ответьте, придёте ли вы?» «Куда нужно идти?» «Будьте сегодня вечером в половине девятого в церкви святого Германа Осерского в левом пределе». «Что же, я в церкви увижусь с этой дамой?» «Нет, за вами придут и отведут вас к ней. Но будьте скромны и приходите одни». «Хорошо, вы обещаете?» «Даю слово». «Итак, прощайте. Главное, не идите за мной следом». Она низко поклонилась и быстро вышла. «Ну, чего нужно было этой почтенной сводне спросил капитан, когда брат вернулся наверх, а учитель музыки ушёл. «О, ничего!» — ответил Мержи с напускным равнодушием и принялся с вниманием рассматривать Мадонну, о которой упоминалось выше. «Брось! Что за секрет от меня? Не нужно ли проводить тебя на свидание, покараулить на улице, встретить ревнивца ударами шпаги плашмя? Говорю тебе ничего. Как хочешь!» Если тебе угодно, храни свой секрет про себя. Но бьюсь об заклад, что тебе так же хочется рассказать его, как мне узнать». Мержи рассеянно перебирал струны гитары. «Кстати, Жорж, я сегодня вечером не смогу пойти на ужин к господину Девадрейлю». «А, значит, назначена на сегодняшний вечер. Хорошенькая? Она придворная дама, горожанка, купчиха?» «Право не знаю. Меня представят даме, не здешней, но...» Кому, мне неизвестно. Но, по крайней мере, ты знаешь, где ты должен встретиться с ней». Бернар показал записку и повторил то, что старуха сообщила ему на словах. «Почерк изменён», — сказал капитан. «И я не знаю, что подумать обо всех этих предосторожностях. Это должно быть какая-нибудь знатная дама, Жорж». «Вот наши молодые люди. По малейшему поводу они воображают, что самые высокопоставленные дамы готовы вешаться им на шею». «Понюхай, как пахнет записка!» Это ничего не доказывает. Вдруг лоб капитана нахмурился, и в уме у него промелькнула зловещая мысль. «Камен же злопамятна», — произнёс он. «Может случиться, что записка — это просто выдуманное ими, чтобы заманить тебя в западню, в место, а там заставить тебя дорогой ценой поплатиться за удар кинжала, доставивший им наследство». Ну вот, что за мысль. Не в первый раз любовью пользуются для мести. Ты читал Библию? Вспомни, как Далила предала Самсона. Мне нужно было быть большим трусом, чтобы из-за такого невероятного предположения пропустить свидание, которое, может быть, будет прелестным. Испанка. По крайней мере, возьми с собой оружие. Хочешь, я отпущу с тобой двух лакеев? Фи. Зачем делать весь город свидетелем моих любовных приключений? Теперь это довольно распространено. Сколько раз я видел, как мой большой друг Дарделе Отправлялся к любовнице в кольчуге с двумя пистолетами за поясом, а за ним шли четверо солдат из его роты, и у каждого по заряженному мушкету. «Ты еще не знаешь Парижа, приятелей поверь мне, предосторожность никогда не вредит. Когда кольчуга начинают мешать, ее снимают, вот и все. У меня нет никакого беспокойства. Если родственники Каменжа сердятся на меня, они могли бы очень просто напасть на меня ночью на улице». Одним словом, я отпущу тебя лишь под условием, что ты возьмёшь свои пистолеты. Хорошо, только надо мной будут смеяться. Это ещё не всё. Нужно ещё хорошенько пообедать, съесть парочку курабаток и хорошую порцию пирога с петушьями-гребешками, чтобы сегодня вечером не посрамить семейную честь Мержи. Бернар удалился к себе в комнату, где он провёл по крайней мере четыре часа, причесываясь, завиваясь, душась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 Провожатая в предупредила его, что он находится у подножия лестницы и что ему предстоит подняться на 27 ступенек. Лестница была очень узкой, а ступени неровные и истёртые, так что он несколько раз чуть было не свалился. Наконец, после 27-й ступеньки, окончившейся маленькой площадкой, старуха открыла дверь и яркий свет на мгновение ослепил мержи. Он сейчас же вошёл в комнату, гораздо более изящно обставленную,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 Прекрасный мой кавалер, здесь дело идёт не об ударах шпагой. Охотно верю, но может случиться, что явятся братья или муж невесёлого нрава и помешают нашей беседе. Так вот этим можно пустить и пыль в глаза. Ничего подобного вам бояться здесь нечего. Но скажите, как, нравится вам эта комната? Конечно, очень нравится. Но тем не менее будет скучно, если придётся в ней сидеть одному. Кое-кто придёт разделить с вами компанию. Но сначала вы дадите мне обещание. Какое? Если вы католик, протяните руку над распятием. Она вынула его из шкафа. Если гугенот, поклянитесь Кальвином, Лютером. Одним словом, всеми вашими богами. «А в чём я должен поклясться?» — прервал он её со смехом. «Вы поклянётесь, что никогда не будете стараться узнать, кто эта дама, которая сейчас придёт сюда».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 Сердце билось неистово, ощущение было крайне сильным, почти такого же порядка, как то, что он испытывал несколько дней назад на Преокляр в минуту встречи с противником. В доме царила глубокая тишина. Прошло мучительных четверть часа, во время которых воображение ему рисовало то Венеру, выходящую из обивки комнаты и бросающуюся ему в объятия, то графиню Детюржи в охотничьем костюме, то принцессу Королевской Крови, то убийц то... И это была самая ужасная мысль, влюблённую стару. Ни малейший шум не извещал, чтобы кто-нибудь входил в дом, как вдруг ключ быстро повернулся в замке, дверь открылась и сейчас же закрылась, будто сама собой, и женщина в маске вошла в комнату. Она была стройна и высокого роста, очень узкое в талии платье подчёркивало изящество её фигуры, но не по крохотной ножке, обутой в белые бархатные туфли,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 Как бы велико ни было это удовольствие, но оно заставляет меня только ещё сильнее желать видеть вас. Он опустился на колени и, казалось, собирался снять с неё маску. «Поко, поко, сеньор француз, вы слишком проворны». С испанского «тише». «Сядьте на прежнее место, а то я сейчас же вас покину, если бы вы знали, кто я и чем рискую, назначая вам свидание».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 Незнакомка отняла свою руку, которую он уже завладел, и поднесла её к маске, как будто собиралась её снять. «Что бы вы сделали, если бы сейчас перед собой видели пятидесятилетнюю женщину, безобразную до ужаса? Это невозможно. В 50 лет ещё влюбляются». Она вздохнула, и молодой человек задрожал. «Эта изящная фигура, эта ручка, которую вы тщетно стараетесь у меня вырвать, всё мне доказывает вашу молодость». В этой фразе было больше любезности, чем убеждённости. «Увы», — Мержи начал испытывать некоторое беспокойство. «Вам, мужчинам, любви недостаточно. Вам нужна ещё красота», — она опять вздохнула. «Позвольте мне, прошу вас снять эту маску». «Нет-нет», — и она с живостью его оттолкнула. вспомнить о своём обещании», — затем она прибавила более весёлым тоном. «Мне приятно видеть вас у моих ног. А если случайно я оказалась бы немолодой и некрасивой,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 Утержи красивые руки благодаря миндальным притираниям ее парикмахера. Но я горжусь тем, что у меня руки мягче, чем у нее». Все это было произнесено самым естественным тоном, и умержи которому показалось, что он узнал голос прекрасной графини, закралось некоторое сомнение, и он почти готов был отбросить эту мысль. «Две вместо одной», — подумал он. «Что же значит, мне покровительствуют феи?»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 «Клянусь честью, графиня — прекраснейшая женщина из всех, что я видел до сих пор». «Значит, вы влюблены в неё?» — спросила она живостью. «Может быть, но снимите, прошу вас, вашу маску, и дайте мне увидеть женщину более прекрасной, чем тюржи. Когда я удостоверюсь, что вы меня любите, тогда вы увидите меня с открытым лицом. Любить вас, но, чёрт возьми, как я могу полюбить вас, не видев? Эта рука красива».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 Миржи знал, что и подумать. «Как?» — произнёс он. «Вы испанка и не питаете уважение к ревности? Оставим это. Что это за чёрная лента у вас на шее? Ладонка. Я думала, вы протестант. Это правда. Но Ладонку дала мне одна дама, и я ношу её на память о ней. Послушайте, если вы хотите мне понравиться, вы не будете больше думать о дамах. Я хочу быть для вас всеми дамами. Кто дал вам эту Ладонку? Опять тюржи? «Права, нет». «Вы лжёте». «Значит, вы госпожа Детюржи». «Вы выдали себя сеньор Бернардо». «Каким образом?» «Когда я встречусь с Детюржи, я спрошу у неё, почему она делает такое кощунство, давая священные предметы еретику». С каждой минутой неуверенность Мержи усиливалась. «Я хочу эту ладунку. Дайте её сюда». «Нет, я не могу её отдать». «Я так хочу». «Посмеете ли вы мне отказать?» «Я обещал её вернуть». «Глупости». Пустяки — такое обещание. Обещание, данное фальшивой женщине, ни к чему не обязывает. Притом будьте осторожней. Может быть, вы носите наговорённую вещь, какой-нибудь опасный талисман. Тюржи, говорят, бывшая колдунья. Я не верю в колдовство. И в колдунов тоже. верю немного в колдуньи, и он сделал ударение на последнее слово. Послушайте, дайте мне ладанку, и я, может быть, сниму маску. Но право же, это голос госпожи детюржи. «В последний раз дадите вы мне ладанку. Я вам её верну, если вы снимете маску». «Ах, вы меня выводите из терпения с вашей тюржи. Любите её на здоровье. Мне что за дело?» Она повернулась в кресле, будто надулась. Атлас, покрывавший её грудь, быстро подымался и опускался. Несколько минут она хранила молчание, потом, быстро повернувшись, произнесла насмешливо. «Валами, Диус, уве, эми, ноэс кабалеро, эс ун... «Монхе», в переводе с испанского «помоги мне, Боже, вы совсем не кавалер, вы монах». Ударом кулака она опрокинула две зажжённые свечи на столе, половину бутылок и блюд. Свет сейчас же погас, в ту же минуту она сорвала с себя маску. В полной темноте Мержи почувствовал, как чьи-то горячие губы ищут его губ, и две руки крепко сжимают его в объятиях.